Царь и сокол. Один царь на охоте пустил за зайцем любимого сокола и поскакал. Сокол поймал зайца. Царь отнял зайца и стало скакать воды, где бы напиться. В угре царь нашёл воду, только она по капле капала. Вот царь достал чашку с седла и подставил под воду. Вода текла по капле, и когда чаша набралась полная, царь поднял её к рту и хотел пить. Вдруг сокол встрепенулся на руке у царя, забил крыльями и выплеснул воду. Царь опять поставил чашку. Он долго ждал, пока она наберётся ровень с краями. И опять, когда он стал подносить её ко рту, сокол затрепыхался и разлил воду. Когда в третий раз царь набрал полную чашу и стал подносить её к губам, сокол опять разлил её. Царь рассердился и со всего размаха ударив сокола об камень, убил его. Тут подъехали царские слуги, и один из них побежал вверх к роднику, чтобы найти побольше воды и скорее набрать полную чашу. Только и слуга не принес воды, он вернулся с пустой чашкой и сказал, «Ту воду нельзя пить, в роднике змея, и она выпустила свой яд в воду. Хорошо, что сокол разлил воду, если б ты выпил этой воды, ты бы умер», царь сказал, «Дурно же я отплатил соколу, он спас мне жизнь». А я убил его. Шакалы и слон. Шакалы поели всю падаль в лесу, и им нечего стало есть. Вот старый шакал придумал, как им прокормиться. Он пошёл к цану и говорит: Был у нас царь, да избаловался. Приказывал нам делать такие дела, каких нельзя исполнить. Хотим мы другого царя выбрать и послал меня наш народ просить тебя в цари. У нас житьё хорошее, что велишь, всё то будем делать и почитать тебя во всём будем. Пойдём в наше царство. Он согласен, и пошёл за шакалом. Шакал привёл его в болото. Когда слон завяз, шакал говорит: "Теперь приказы. Что велешь, то и будем делать". Слон сказал: "Я приказываю вытащить меня отсюда". Шакал рассмеялся и говорит: "Хватайся хоботом мне за хвост. Сейчас вытащу". Слон говорит: "Разве можно меня хвостом вытащить?" А шакал говорит: "Так зачем же ты приказываешь, чего нельзя сделать?" Мы и первого царя зато прогнали, что он приказывал то, что нельзя делать. Когда слон вздох в болоте, шакалы пришли и съели его. Ястреб и голуби Гонялся, гонялся ястреб за голубями, не мог ни одного поймать. Вот он и вздумал их обмануть. Подлетел он к голубятне, сел на дерево и стал им говорить, что хочет им служить. Мне говорит. Делать нечего, а я вас люблю. Вы вот что сделайте. Пустите меня к себе, сделайте своим царём, а я буду вашим слугой. Не только что вас обижать не стану, но и в обиду никому не дам. Голуби согласились пустить их к себе ястреба. Когда ястреб залез к ним, он стал другой, говорит. Я ваш царь, и вы меня должны слушать. Первое дело мне надо каждый день съедать по одному голубе. И каждый день задирал голуби. Хватились голуби, стали думать, как быть, да уже поздно. Не надо было, говорят. Его вовсе пускать. А теперь уже не поможешь.